ночная радиокнига валентин пикуль каждому свое читает владислав коп часть 1 гражданин моро нечистолюбие влекло меня в среду воинов свободы но уважение к правам народов я сделался солдатом потому что я был гражданином генерал жан виктор моро первый эскиз будущего Кровь льется в Лонгвуде. Весной 1818 года двухмачтовый Брик-Рюрик завершал кругосветное плавание. Набрав свежей воды в Капе, ныне Кейптаун, корабль, гонимый ветром, вышел в Атлантику. 24 апреля по курсу была усмотрена земля, почти вулканический конус, подымающийся из глубин океана. Отто Евстафьевич Коцебу, начальник экспедиции, окликнул лейтенанта Шишмарева. «Глеб Семенович, душа моя, отметьте в журнале, за 50 миль к Нордвестовому румбу открылся остров Святой Елены. Стоянка, возможно, лишь на грунте Джемстоуна». В тесной клетушке офицерской кают-компании, естественно, возник разговор о Наполеоне. Шишмарев сказал, «Вот вернусь на родимую тихвинщину, порадую жену с детками. А ведь до самой смерти не прощу себе, ежели но ничего проплывем мимо Елены, не повидав знатного узника». Того же мнения был и Адельберт Шамиссо, ботаник и зоолог корабля, славный немецкий лирик, переводчик русских поэтов. Он сказал, что заточение Наполеона на острове – это волшебная тема для будущих поэтических озарений. «Англичане – просвещенные мореплаватели, и нам не менее просвещенным они не откажут в желании видеть славного завоевателя в его заточении». «Резон есть», – согласился Коцебу. Российский же комиссар на острове будет рад передать депеше о Наполеоне не английскую почтою, а прямо в Петербург через наши руки. Перед островом их задержала британская брандвахта. На Рюрике явился офицер Королевского флота. Сопровождая его в каюту, Коцебу услышал внятный щелчок взведенного курка пистолета, упрятанного в рукаве мундира. «К чему ваша пиратская деликатность?» — возмутился Коцебу. «Или собираетесь стрелять мне в спину?» Пистолет из рукава переместился в карман. «Русский Брик вошел в запретные воды, где мое королевство охраняет интересы мира в Европе». Коцебу объяснил, что мир не вздрогнет, если они примут почту для канцлера Румянцева, наличные средства которые образована научная экспедиция Рюрика. «Научная?» – недоверчиво хмыкнул англичанин. «Именем короля предупреждаю, чтобы вы не вздумали ночью соваться в Джемстоун». А я доложу своим адмиралам и русскому комиссару о вашем нежданном появлении возле острова. Ночь провели в дрейфе. Утром заведнились прижатые к скалам домишки Джемстоуна. Над ними нависали крутые горы, неприступные с моря. Шишмарев внимательно огляделся. Здесь будто в Гибралтаре или на Мальте, но возня с фортификацией не закончена. Вижу, как из траншей вылетает земля, солдаты тащат пушки на горные вершины. Первое ядро пронеслось над гафелем, никого не испугав, только удивив моряков, а на борт резво поднялся со шлюпки офицер линейного корабля «Конкерер». Он сразу заявил, что батареи гарнизона стреляют, очевидно, по ошибке. Наш губернатор, сэр Гудсон Лоу, Содержит остров безопасности, и Бонапарту, этому извергу рода человеческого, не улизнуть отсюда, как это случилось на Эльбе, после чего он и принял от нас горячую ванну под Ватерлоу. Пышная тирада была прервана огнедышащим Брандскугелем, а перепуганный гость заторопился обратно к трапу. «Опять ошибка! Но сейчас все выяснится!» После его отбытия ядра посыпались гуще и плотнее. Лейтенант Шишмарев скомандовал канониром на пушку. «Заряжай! Коли по ошибке стреляют, по ошибке и топят. А мы не таковские. Клади, ребята, первую!» Конкерор многопушечной массой надвигался на маленького Рюрика, как толстокожий носорог на жалкого кролика. Коцебу крикнул Шишмареву, что каждый благосклонный прием нуждается в самой высокой благодарности. «Ну-ка, залепи им, сукиным детям!» «Первая пошла!» — доложили канониры. «Клади вторую! Не хотят Наполеона показывать, так мы ихней милости все фонари и стекла перекалечим! Клади!» Отстреливаясь, Рюрик наполнил паруса ветром, снова растворяясь в безбрежье океана. Через три месяца корабль бросил якоря на Неве пред самым домом государственного канцлера графа Николая Петровича Румянцева. Благожелательный к наукам вельможа, Он долго осматривал привезенные для Академии наук восточные коллекции, с большим вниманием выслушал рассказ о кошмарном визите в Джемстоун. Аглицким разбоем на морях уже по горлу и сыты Я давно склонен к мысли, что Лондону прискорбно каждогодно тратить 8 миллионов на охрану Наполеона, держать вдали от Метрополии образцовую пехоту с артиллерией и две посменные эскадры адмиралов Малькольма и Помпейна. Вы их... «Подозреваете?» — спросил Коцебу. «Англичан все подозревают. Дабы избавить Сити от лишних расходов, они будут рады избавиться и от Наполеона. Сейчас все зависит от его здоровья, а после русского похода именно здоровьем император не может похвастать». «Каков же его недуг, ваше сиятельство?» Румянцев приложил ладонь к левому боку, затем медленным жестом перевел ладонь в область желудка. У него боли вот тут. Об этом Петербург извещен от российского комиссара на острове Святой Елены. Этим комиссаром был граф Александр Антонович дебальмен Служебный формуляр его испещряли отметки об исполнении тайных поручений в лагере Наполеоновской коалиции или в странах, подвластных турецкому султану Селиму Третьему. Кажется, уже тогда его глаза стали заполнять мутные катаракты, вызванные неумеренным употреблением подзорной оптики, что грозило де Бальмену полной слепотой. 80 тысяч франков, получаемые для представительства на острове Святой Елены, не сделали его богачом, хотя комиссар был еще холост, а жил очень скромно. В эту пору Бальмен свел знакомство с Омеара, врачом британской эскадры, который сумел завоевать личное доверие Наполеона. Гудсон Лоу, между прочим, третировал врача. Он фальсифицировал бюллетени о здоровье императора и даже утверждал, что Наполеон притворяется. «На самом же деле нет человека здоровее его, и безбожный злодей переживет всех нас!» явные клевета губернатора, подхватываемые лондонскими газетами, обретала официальный тон. Но врач оставался верен клятве Гиппократа, хотя он и знал беспощадность королевской юстиции. Однажды, за выпивкой в доме русского комиссара, он честнейше заявил графу Дебальмену. «Если бы я точно исполнял инструкции Лондона, генерала Бонапарта давно бы не было в живых. Надеюсь, это признание останется между нами. Вам нет смысла губить меня». Русская публика узнала об этом лишь в 1869 году. «Кровь льется в Лонгвуде», — сообщал Дебальмен. Высокообразованный человек гуманного толка, он оставил по себе славу ловкого агента секретной службы, его имя сохранилось и в дипломатии. Джава Харлалнеру в своих трудах по истории не забыл помянуть и Дебальмена. Наполеон писал в завещании «Я умираю преждевременной смертью, как жертва английской олигархии и ее наемных убийц». Много позже, когда в Петербурге Дебальмена спрашивали, винит ли он Англию за жестокость, Граф отвечал английской уже поговоркой. «Англия всегда права, даже в том случае, если она не права». Однажды я завел перед Гудсоном Лоу речь об ослаблении режима в Лонгвуде, на что Лоу ответил мне так. «Каждый англичанин знает, что он может быть повешен. Значит, могу быть повешен и я. Судите об этом сами, дамы и господа». Джемстоун — гарнизонный поселок, в котором были даже лавки и прачечные — поддерживалось жалкое подобие европейской цивилизации. Но англичане заперли Наполеона подальше от людей, в ущелье Лонгвуда, где бревенчатый дом загнивал от дождей, долину окутывали влажные туманы, а дыхание Африки иногда копило в низине духотищу, невыносимую даже для негритянской прислуги. Губернатор Лоу посылал в Лонгвуд разрозненные листы газет, нарочно путая их погенацию и хронологический порядок, дабы Наполеон еще больше ощущал свою полную изоляцию от мира. Император расплачивался с англичанами беспардонной грубостью выражений, в общении с адмиралом Малькольмом позволял себе разоблачать самые сокровенные тайны британской политики. «Бросьте нахваливать благородство своих кумиров!» Я ведь не забыл, как ваш посол Чарльз Уитворд, когда я был еще первым консулом, уже тогда клятвенно заверял, что Лондон сделает меня королем, если я откажусь от Мальты. Вы решили, что я слабоумный. Англия, не пролив ни капли крови, укрепилась бы в Лавалетте, а меня с титулом короля парижане уже тащили бы за волосы до ближайшей уличной гильотины. С адмиралом они всегда припирались» ибо упрямый британец постоянно именовал Наполеона генералом Бонапартом. «Я перестал быть генералом Бонапартом после египетского похода. Я отрекся лишь от престола Франции, но я не отрекался от титула императора, который обрел не милостью Божией, как иные монархи, а завоевал его кровью. Вокруг него в Лонгвуде сам по себе сложился двор, пусть далекий от прежней пышности Сяньюгу, но с прежними повадками, включая женские интриги, лакийское злоречие мужчин, острое желание каждого урвать долю ласки от сердитого повелителя. Многие добровольно последовали за ним в ссылку с женами и детьми. А замыкал фалангу придворных пан Пиантковский, который так долго воевал за чужую свободу, что и сам не заметил, как очутился в конюшнях Лонгвуда со своим неизменно ласковым «Шепрошепанэ». «Дальше этого острова, мудро изрекал он, нам спешить уже некуда. Это как раз та самая последняя станция на планете, где всем подают экипажи с траурным флёром». Если кто из англичан выражал сочувствие Наполеону, его немедленно отсылали в метрополию. На вопросы комиссаров о здоровье Наполеона Гудсон-Лоу хамски отвечал, «Он существует, и этого вам достаточно». Ежедневно офицер-надзиратель в Лонгвуде требовал появления Наполеона. При этом император выглядывал в окно или выходил на веранду. «Нет, я еще не убежал», — говорил он, привычно складывая на груди руки. «Можете в этом рапорте для губернатора особо указать, что вся эта комедия — позор для Англии, и образованная Европа никогда не простит глумление надо мною? Теперь я глубоко сожалею, что доверился вашей мерзкой нации» не угодил в плен к диким русским казакам. Англичане охотно беседовали с Наполеоном. «Попадись вы казакам, и пьяные русские бояре заморозили бы вас в Сибири до состояния прозрачной сосульки». «Чепуха!» — огрызался Наполеон. «Я проживал бы в лучших дворцах Петербурга, как знатный гость русской нации». Гудсона Лоу он не пускал к себе. Не возникло у него отношений с комиссарами. Бережливый король Пруссии, экономик Фенниги даже на пиве, отказался иметь посла для надзора за императором. Королевская Франция направила на остров Маркиза-Монтеню. Австрию представлял недалекий барон фон Штюрмер. Никого из них Наполеон видеть не желал. «Париж прислал паралитика Маркиза, которого я, жалею, не повесил раньше, как уличного попрошайку». «А кого представляет здесь Штюрмер?» «Только моего тестя, императора Франца, который два раза отдавал мне свою столицу, а потом отдал и свою дочку». «Мне бы следовало жениться на русской великой княжней Екатерине, и тогда Европа была бы у меня в шляпе». «Я, — говорил Наполеон, — желаю теперь общения только с русским комиссаром». «Но Гудсенлоу, этот жалкий ублюдок, не дозволяет встреч с графом Дебальменом, пока я не приму в Лонгвуде высокорожденного воришку Монтеню, заодно с венским олухом Штюрмером. Как тут быть?» Однажды к Бальмену, гулявшему по единственной улочке Джимстоуна, подошла нарядная девочка. Бетси Балкомп. Что тебе, дитя моё, спросил комиссар? Бони сказал, что хотел бы видеть вас в Лонгвуде, не как комиссара, а просто гостем в его доме. Кто такой Бони? Так я зову императора Наполеона. И он не обижается? Нет, он смешной и добрый. Недавно стало известно, что часть золотых сервизов Наполеон превратил в лом, желая обратить их в звонкую монету. В частной беседе слоу Граф де Бальмен удивился столь быстрому обнищанию Лонгвуда, но губернатор высмеял его домыслы. «Очередной фарс генерала Бонапарта, желающего вызвать жалость европейцев к своей персоне. Мы знаем, что он еще способен ворочить миллионами, а корешит сервизы нарочно, дабы не открылись адреса его тайных капиталов, на общей сумме которых можно образовать целую армию, чтобы затем повторить весь покер сначала, от маренго до Ватерлоу». Наполеон то впадал в меланхолию, то вдруг оживленный звал коммердинером. «Маршан, надеюсь, ты не забыл, что я указывал тебе вчера о моих сегодняшних удовольствиях?» «Маршан вчера загулял и ничего не помнил». «Помню, Ваше Величество», — бодро отвечал он, а потом спрашивал у графа Бертрана, «что ему от меня понадобилось». «Глупец», — отвечал генерал. «Своди императора на курятник, и пусть он перережет наших кур, оставив Лонгвуд без единого яичка к завтраку. Если уж его величество заговорило об удовольствиях, значит, он хочет крови». Бертран во Франции был заочно приговорен к смертной казни, но англичане почему-то не выдали его на расправу. Лонгвуд всю ночь поливали дожди. В доме потрескивали ветхие паркеты. Наполеон бродил по комнатам в турецком тюрбане, держа бильярдные кии. Толчками этого кия он открывал скрипучие двери. Утром состоялось бритье в присутствии Бертрана и Монталона, двух приближенных. «Граф Бертран, как моя левая щека?» «Идеально, Ваше Величество». «Граф Монталон, а как с этой стороны?» «Превосходно! Будто вас побрил сам генерал Моро». «Зачем вы вспомнили этого человека?» Только потому, что он любил это занятие, и к нему в походный шатер солдаты шлялись, как в бесплатную парикмахерскую. Простите, Ваше Величество, упоминанием о Муро я никак не хотел доставить неудовольствие Вашему Величеству. Хорошо. Пусть подают одеваться. Какой костюм изволите сегодня? Сегодня, пожалуй, охотничий. Он сам застегнул пуговицы, изображавшие головы рысей, кабанов, лисиц, волков и зайцев завершив туалет наполеон проследовал на кухню где с утра орудовал повар я ничего уже не хочу сказал император присаживаясь возле горячей плиты но по опыту жизни знаю как бы мало не съел человек все равно ему будет много непостижимо вдруг воскликнул он громко шлепнув себя по жирным ляжкам я столько лет сражался с англией и оказывается всегда имело ней неверное представление «Какое утонченное коварство запереть меня здесь, в этом ущелье, на этой кухне!» Повар назвал англичан нацией торгашей, чем и выказал знакомство с экономическими трудами Адама Смита. «Джентльмены торгуются с маршаном из-за бутылки уксуса или фунта потрохов с таким опломбом, будто они закатились прямо на Венский конгресс, и речь идет о престиже их поганого королевства». «Так я вам сделаю баранью отбивную?» Только с косточкой напомнил узник Европы. На кухне появилась графиня Монталон, которая под конец войны нашла четвертого мужа в свете Наполеона, почему теперь и блистала на самых задворках мира. Я не выдержу. Всю ночь в моей спальне бегали крысы. Опять дожди, дожди, а у меня что-то с печенью. У меня тоже вяло отозвался Наполеон. Я жду Омера, и скажу ему, чтобы он прописал вам каламель. «Сегодня на рассвете я слышал далекий гул пушечных выстрелов». «Да», — ответила женщина, — «кажется, это стреляли корабли». Маршан уже поехал за брюквой в Джемстоун. Уж этот пройдоха как следует вынюхает там все новости. Во время обеда придворные были счастливы предложить ему салфетку или убрать пустую тарелку, а Наполеон принимал ухаживание так, будто родился в колыбели бурбонов или габсбургов. При этом оставался внимателен даже к пустякам». «Бертран, ваша поза может нравиться только вам». «Извините, я нечаянно прислонился к стене». «Я вас уважаю, но сидеть позволяю лишь в том случае, когда я лежу. А когда я сижу, все обязаны стоять». Это золотое правило подтверждено практикой монархов всего мира. После обеда он мурлыкал песню нищих итальянских в Ацароне. За этим занятием его и застала радостная Монталон машан вернулся», — сообщила она. Джемстоун гудит с утра, словно улей. Оказывается, вчера русский Бриг просил свидания с Дебальменом, который, будучи извещен об этом с эскадры, всю ночь не спал, составляя реляции для своего царя. А утром англичане, не успев отмолиться, полили по Бригу с конкерера из пушек, и теперь Гудсон-Лоу клятвенно заверяет Бальмена, что конкерер отогнал залпами лишь бродячее судно. Русских же кораблей острова вообще не бывало. «Как я рад этому скандалу! Наконец-то мои тюремщики оскорбили не только меня, но задели и честь царя Александра в лице его уполномоченного». «Прелесть моя», — нежно произнес Наполеон, — «позовите ко мне своего мужа». После секретной беседы с императором Шарль Тристан Монталон навестил в Джемстоуне русского комиссара. Бальмен проявил любопытство к ртутным препаратам, которыми омеара лечил от завала в больную печень Наполеона. Скажите императору, что пожар Москвы не будет забыт русским народом, но в нашем образованном обществе уже складывается искреннее сочувствие к его трагической судьбе. Пожар Москвы подхватил Монталон, многое повернул в ложную сторону. Теперь мой император признает, что вступив в Вильно, ему не надо было двигать армию на Смоленск, ему следовало извильно диктовать условия мира. Монталон ранее возглавлял французскую разведку в Германии, и теперь им, двум конспираторам, вроде бы и не стоило притворяться. Все уже давно ясно, как и этот вопрос. Что привело вас ко мне, граф Монталон? Распоряжение императора. Он составил обширное письмо для Александра и просит вас найти верный и тайный способ переправить его в Петербург, лично в руки царя. Бальмен ответил, что комиссаров Европы обязали присягаю каждую строчку Наполеона показывать прежде Лоу. «А каков Лоу-педант в Лонгвуде извещены достаточно?» Монталон еще не закончил своей прелюдии. «Вы сами, конечно, знаете, что в Тильзите и Эрфурте мой император с вашим говорили о будущей политике мира не только то, что вошло в протоколы, а из протоколов механически перейдет в историю. Между ними возникло, я бы сказал, — немало интимных политических связей, которые не должны быть известны истории. Раскрытие же этих тайн повлекло бы за собой некоторые осложнения для русского кабинета. Желтый попугай, соскочив с жердочки, пролетел над столом и уселся на отставленный палец русского комиссара. «Вы меня, кажется, шантажируете?» «Нисколько», — поклялся монтолон «Но ваши слова, они ведь тоже не для протоколов». «Иначе говоря, — констатировал де Бальмен, — сверженный император желает вступить в официальную, но сугубо секретную переписку с российским кабинетом. Ради чего?» Этот вопрос графа Монталона не смутил. «Я думаю, еще не все потеряно. Еще возможны всякие конвульсии в политике, но история нашего века не будет дописана, если Бонапарты не вернутся на престол Франции». «Возможно, — кивнул комиссар». Но вряд ли при нынешних обстоятельствах может возникнуть политическая ось Петербург-Лонгвуд. Это было бы просто смешно». «Я не все сказал», — вкратчиво произнес Монталон. «Вы возьмите письмо, и Наполеон согласен отсчитать для вас миллион золотом. Потом можете просить еще миллионы». Подозрения Лоу о нераскрытых источниках богатства династии Бонапартов, кажется, подтверждались. Бальмен задумчиво гладил хохолок на головке умного попугая. «У себя на родине я не считаюсь богатым, но слову за честного человека. Иначе, согласитесь, меня в эту дыру и не послали бы. Оставим миллионы в покое, но возьми я письмо Наполеона, и это грозит мне крахом судьбы». «Да, крахом», — отвечал Монталон. «Мой император предвидел ваши опасения и просил успокоить вас». Наказание будет условным, затем последует небывалый взлет вашей карьеры. Над затухающими головешками Москвы именно вы объедините пожатие двух великих монархов и сердца двух примиренных наций. За вами последнее слово, граф. Мое последнее слово таково. Все, что здесь было сказано, я никогда не оставлю в тайне от Петербурга. Наполеон после этого опустошил «Курятник», Безжалостно расстрелял в упор ласковую козочку графини Монталон, своей последней в жизни фаворитки. Когда женщина разрыдалась от горя, он грубо накричал на нее. перестаньте лить слезы, мадам! Не сидеть же мне тут без дела! Должен же я кого-нибудь убивать!» И опять за окнами Лонгвуда вечерело. Наполеон блуждал вокруг громадного бильярда, бессмысленно передвигая шары руками. Доктор Амэра стоял... И не было еще такого случая, чтобы знаменитый пациент предложил ему сесть. Конечно, император догадывался, что Омера, и не только он, ведет регулярный учет его обращением к прошлому, чтобы потом, на основании этих бесед, сложить книгу. Доктор, хорошо изучивший внутренний мир своего больного, наводящими вопросами провоцировал Наполеона на откровенность. Он знал, что император, подобно всем корсиканцам, всегда был страшно суеверен, боялся разбитых зеркал, цифры 13 и буквы «М». Наполеон говорил. «Все исполнилось. Нельзя мне было в пятницу покидать Сен-Югу перед походом в Россию, а в канун Ватерлоу я видел осколки зеркала. Москва начинается с роковой буквы «М». Я боялся даже людей с фамилиями на эту букву. Судите сами» мале выбравшись из Бедлама, три часа управлял Парижем в мое отсутствие, а генералы мартье и Мормон подписали позорную капитуляцию Парижа перед русскими. Ваш любимый Шурин Мюрат, король Неаполя? Петух, которого я разукрасил орлиными перьями. Боясь за свой престол, он предал меня и сразу погиб. Наконец, ваш славный маршал Массена? Да, этот негодяй был талантлив, но мошенник каких мало. Моссена воевал ради добычи, не стыдясь обворовывать своих же солдат. Армия дважды бунтовала из-за него. Доктор деликатно напомнил о Муро, и при этом имени Наполеон нервным движением руки поправил на лбу челку. «Моро был отличным полководцем, но я ставлю его ниже Клебера, Дезе и даже Сульта. моро не доставало огня». Для воодушевления Моро требовалось, чтобы вокруг стали падать мертвецы. Тогда он раскуривал свою трубку и залезал в самую гущу драки. Впрочем, добавил Наполеон, Моро имел очень добрую душу. Он любил смешить людей. Вся беда в том, что ему попалась одна вертлявая креолка, которой он подчинился, прельщенной ее красотой и юностью. Она и вертела им, как хотела. «Я уже не помню», — поморщился Наполеон, — когда мы с Моро не могли поделить Францию. Он молча обошел бильярд, вынул из лузы шар номер 13 и неожиданно заявил доктору. «Франция должна забыть Моро. Пусть он сохранится в памяти русских историков, и то лишь потому, что сражался с Суворовым. Но я до сей поры не знаю, как светило бы мне солнце судьбы, если бы Суворов дожил до Аустерлица».